Глава 33 Улица Синего Карпа Мин сидела на кровати, скрестив ноги. Не слишком удобная поза, когда ты не в штанах, а в дорожном платье, и вертела между пальцев один из своих ножей. Совершенно бесполезное умение, как говаривал Том. Но порой мелькающий в руке нож приковывал людские взгляды, и, не требуя больших усилий, заставлял обращать на себя внимание. Ранд стоял в центре комнаты и, держа в руках меч в ножнах, внимательно разглядывал разрезы, сделанные им в узах мира. На девушку он вообще не обращал внимания. Драконовые головы на тыльных сторонах его запястий отливали алым металлом и золотом. «Ты же сам признаешь, что это ловушка», — рычала девушка. «Лан с этим согласен. Даже у слепого козла в Селезине хватает мозгов, чтобы не лезть в капкан. Только дураки целуются сосами и кусают огонь», — процитировала она. «Капкан не капкан, если знаешь, где его поставили», — отсутствующим тоном заметил Рант аккуратно подправляя один из разрезанных шнуров, чтобы кончики легли ровно. Если знаешь, где ловушка, ее можно обойти. А значит, это уже не ловушка. Мин со всей силы метнула нож. Он пролетел мимо головы Ранда и вонзился в дверь. Девушка вздрогнула, припомнив последний раз, когда она так сделала. Что ж, Сейчас она не лежит, обнимая его, и Кацуана, что еще хуже, вряд ли сюда зайдет. Чтоб сгореть этому мужлану. Когда у Ранды перед носом пролетел нос, застывший узел чувств у него в голове даже не дрогнул, даже удивление не мелькнуло. Если только увидишь Гедвина и Торвала, знай, что и остальные поблизости прячутся где-то. Сведа они могут посадить в засаду полсотни наемных мечей. Фармеддинги. Рант поднял взгляд, посмотрел на торчавший в двери нож, но лишь покачал головой и вновь принялся рассматривать узы мира. Сомневаюсь, мин что во всем городе есть хотя бы пара наемников. Поверь мне, я не хочу, чтобы меня убили. Я и близко к ловушке не подойду, если не пойму, как из нее выскочить и не попасться. Да, в нем страха не больше, чем в булыжнике. И благоразумие столько же. Он не хочет, чтобы его убили, как будто кто-то хочет». Мин неловко поднялась с кровати, открыла прикроватный столик и вытащила оттуда ремень. Они лежали у госпожи Кини в каждом номере, даже когда она сдавала комнаты чужеземцам. Ремень был длиной с руку Мин Мины шириной в ладонь, с деревянной ручкой, и конец его разделялся на три хвоста. — Может, если я угощу тебя этим, ты почуешь, наконец, что у тебя перед носом? — крикнула она. В этот момент и вошли Найниф с Ланом и Оливия. Найнев и Лан были в плащах, на бедре у Лана висел меч. Наинев сняла все украшения, оставив только унизанный самоцветами браслет и тот пояс, колодец. Лан тихо прикрыл дверь. Найнев и Оливия встали, уставившись на мин, замахнувшуюся ремнем. Девушка тут же уронила сей необычный предмет на цветастый ковер и быстрым движением ноги отправила под кровать. «Не пойму, Найнев, почему ты разрешаешь Лану так поступать?» — сказала Мин самым твердым своим тоном. «Правда, не особенно он был сейчас и тверд. И что у людей за манера всегда входить в самое неподходящее время?» «Иногда сестра должна полагаться на суждение своего стража», — невозмутимо ответила Найнев, натягивая перчатки. На лице у нее отражалось не больше чувств, чем на личике фарфоровой куклы. Да, она была айс седа из головы до пят. «Он же не твой страж, а твой муж», — хотелось сказать Мин. «И уж сама-то ты не отпустила его одного. Идешь с ним вместе». Не знаю, женится ли на мне мой страж, но он пригрозил, что свяжет меня, коли я попытаюсь за ним увязаться. Правда, она не слишком-то настаивала. Если он хочет быть гусаком-недоумком, попытаться спасти его можно и не тыкая ни в кого ножом. «Если вы собрались этим заняться, — овечий пастух, — мрачно заметил Лан, — лучше поспешить, пока еще светло». Его голубые глаза были холоднее обычного, взгляд был тверд, как полированный камень. Найнев вбросила на Лана встревоженный взор, который чуть не заставил Мин ее пожалеть, самую малость. Ранд застегнул поверх куртки ремень с мечом, потом набросил на спину плащ с капюшоном и повернулся к Мин. Лицо его было твердым, как у Лана, и также холодны были серо-голубые глаза, Но стылый камень у нее в голове заискрился вдруг ослепительными золотыми жилами. Ей захотелось запустить руки в его выкрашенные в черный цвет волосы, что отросли почти до плеч, и крепко поцеловать, и плевать, сколько народу на них смотрит. Вместо этого Мин скрестила руки на груди и вздернула подбородок, ясно давая понять, что относится к его затее крайне неодобрительно. Она тоже не намерена погибать тут ради него и не позволит ему думать, что его упрямство заставит ее уступить. Рант не сделал и попытки обнять Мин. Кивнув, как будто и впрямь все понял, он взял с маленького столика у двери перчатки. «Мин, я вернусь как можно раньше!» «Потом мы отправимся к Кацуане. Золотые жилы продолжали светиться, даже когда Рант вышел из комнаты. Лан последовал за ним. найнив помедлила, придерживая дверь. «Мин, я пригляжу за ними обоими. Оливия, останься, пожалуйста, с нею. И не дай натворить никаких глупостей». Она казалась воплощением холодной величавой невозмутимости Айс Сидай. пока не выглянула в коридор. — Чтоб им сгореть! — вскрикнула она. — Уходят! И Найнев припустила бегом, так и не закрыв дверь. Ее затворила Оливия. — Давай, Мин, поиграем, и время быстрее пролетит. Пройдя через комнату, она села на табурет перед камином и достала из поясного кошеля веревочку. — В кошкину колыбельку? — Нет, Оливия, спасибо, — сказала Мин, покачав головой. В голосе шончанки слышалось слишком большое желание. Возможно, Ранда и устраивала будущую роль Оливии, но Мин поставила себе задачу побольше узнать о ней и была поражена тем, что ей открылось. Бывшая Дамани была взрослой женщиной, с виду средних лет, строгой, вспыльчивой и даже грозной. Она определенно нагнала страху на Найниф. Найниф редко кому говорила «пожалуйста», кроме Оливии. Но ее превратили в Дамани в четырнадцать лет, и пристрастие к детским играм было не единственной ее странностью. Мин пожалела, что в комнате нет часов, хотя гостиница, в которой имелись бы в каждой комнате часы, могла предназначаться по ее представлению разве что для королев и королей. Расхаживая взад-вперед под бдительным приглядом Оливии, девушка мысленно отсчитывала секунды, давая время Ранду и его спутникам, Отойти от гостиницы достаточно далеко, чтобы потерять здание из виду. И когда решила, что пора, достала из гардероба свой плащ. Оливия кинулась к двери и подбоченец загородила ее. В выражении ее лица не было ничего детского. «За ними ты не пойдешь», — с тягучим выговором, но решительно произнесла она. «Ни к чему хорошему это не приведет, и я тебя не выпущу». И Мин вспомнила свою тетушку рану. Хотя Оливия не походила на ту ни цветом голубых глаз, ни оттенком золотистых волос, тетушка, кажется, всегда знала, когда Мин делала что-то не то и принимала меры, дабы впредь учинить подобное племяннице и в голову не приходило. «Ты помнишь?» Наши разговоры о мужчинах, Оливия. Та залилась яркой краской. И Мин поспешила добавить. Я имею в виду о том, что они не всегда думают головой. Может, на свете и немало женщин, которые ничего не знают о мужчинах, но до встречи с Оливией Мин такие не встречались. Вот уж кто не знал о них ничегошеньки. Без меня? Ранд попадет в беду еще большую. Лично я отправляюсь искать кацуаны, и если ты попробуешь меня остановить...» Девушка подняла сжатый кулак. Оливия нахмурясь долго смотрела на Мин, наконец сказала, "Да, я возьму плащ, и мы пойдем вместе». На улице синего карпа Не видно было ни портшезов, ни ливрейных лакеев, и по этому узкому извилистому проходу между зданиями не проехал бы ни один экипаж. Вдоль улицы тянулись крытые сланцевым шифером каменные лавки и дома, большей частью двухэтажные, плотно зажатые соседями, лишь кое-где между ними темнел небольшой переулочек. Мостовая блестела после дождя, Холодный ветер норовил сорвать с Ранда плащ, но на улицах снова появились люди, спешившие по своим делам. Трое солдат уличной стражи, один с ловчим шестом на плече, замедлили шаг, глядя на меч Ранда, а потом двинулись дальше. Неподалеку, на другой стороне улицы, возвышалось на целых три этажа, не считая чердака под остроконечной крышей здания, где находилась сапожная мастерская Зарома. Кослявый человечек со скошенным подбородком бросил рандовую монетку в кошель и наколол на тоненькую лучинку мясной пирожок с поджаристой корочкой. На тележке разносчика под решеткой дышали жаром уголья. Лицо его испещеряли морщины, темная куртка была поношена, а длинные седые волосы прихвачены кожаным шнуром. Продавец бросил быстрый взгляд на меч Ранда и тут же отвел глаза. «А почему вы спрашиваете о сапожнике? Вот вам, пожалуйста, превосходная баранина!» Он широко ухмыльнулся, и его маленький подбородок совсем исчез, а глаза вдруг забегали. «Самая первая советница лучше не едала!» «Когда я был мальчишкой...» Тогда тоже были пирожки с мясом. «Растегай» назывались, — пробормотал Лиус Террин. «Мы покупали их за городом, мы. Перекидывая пирожок из руки в руку и чувствуя жар даже сквозь перчатки, Рант отогнал голос Лиуса Терина. «Я не прочь знать, какому человеку заказывают отчать сапоги. — А если он, к примеру, чужеземцев не любит, вряд ли он тогда выполнит заказ на совесть. — Да, госпожа, — сказал торговец, кланяясь невысокой седой женщине и глядя на нее искоса. Завернув в кусок грубой бумаги четыре пирожка, он протянул ей кулек и только потом взял деньги. — Пожалуйста, госпожа, да сияет вас свет. — Покупательница? Не сказав ни слова, заковыляла прочь, пряча сверток с пирожками под плащом. А торговец скорчил кислую мину и лишь потом повернулся снова к ранду. — Нелюбовью к чужеземцам зером в жизни не славился. А будь оно так, Милса живо выбила бы из него дурь. Это его жена. С тех пор, как последний из их детей обзавелся семьей, Милс создает в наем верхний этаж. «Когда находит такого жильца, который не возражает, чтобы на ночь его на ключ запирали», — хохотнул костлявый торговец. «У Милсы лестница ведет прямиком на третий этаж, так что комнаты отдельные. Но она не желает понапрасну денежки тратить и прорезать новую дверь, поэтому лестница выходит в мастерскую» а она не настолько доверчива, чтобы оставлять по ночам мастерскую незапертой. Вы пирожок есть будете или только глядеть на него? Быстро откусив кусочек, Ранд слезнул с губы горячий сок и, увидев поблизости козырек маленькой с кабиной лавочки, отошел в укрытие. Немало прохожих тоже трапезничали на скорую руку, покупая у разносчиков еду пирожки с мясом, жареную рыбу, жареные бобы в кулечках. Трое или четверо мужчин ростом не уступали Ранду, а две-три женщины, такие же высокие, как большинство мужчин на улице, вполне могли бы быть аилками. Продавец без подбородка, по-видимому, все-таки не был мошенником, каковым казался. А может, причиной было то, что Ранд ничего не ел с самого завтрака. Но юноша поймал себя на мысли, что ему хочется проглотить пирожок в один присест и купить еще. Но он заставил себя есть медленно. Дела у зарома, похоже, шли хорошо. В мастерскую постоянно, если не непрерывно заходили мужчины, большинство несло подмышкой сапоги или башмаки для починки. Даже если Заром пропустит кого-то к постояльцам, не извести в тех заранее, он потом может опознать гостей, а заодно их опознают и двое-трое его заказчиков. Если изменники снимают у жены сапожника верхний этаж, им вряд ли доставляет большое неудобство то, что по ночам дверь запирают. С южной стороны мастерскую отделял от одноэтажного дома переулок, Прыгать там из окна было бы опасно. Но по другую сторону ее стена к стене подпирало двухэтажное здание с мастерской Белошвейки. Окна Зерема выходили только на улицу. За домом проходил другой переулок, куда вносили мусор. Рэнд уже проверял, но на крышу все равно должен быть выход. Иначе как же ее чинят? С крыши дома-сапожника можно спрыгнуть на крышу Белошвейки. Потом перебраться еще через три здания. Там стоит дом пониже, свечная мастерская. Откуда запросто можно спуститься на улицу или на задний переулок? Особо и рисковать не нужно ни ночью, ни даже днем. Если держаться подальше от улицы и при спуске не попадаться на глаза патрулям стражи. Улица Синего Карпа изгибалась так, что ближайшие караульные вышки были отсюда не видны. Двое мужчин, подходивших к сапожной мастерской, заставили Ранда отвернуться к маленькой витрине из плохого с пузырями стекла и сделать вид, будто он рассматривает выставленные там ножи и ножницы. Один из мужчин был высок ростом, хотя и не настолько, чтобы принять его за ильца. Глубокие капюшоны скрывали их лица, но у них не было в руках сапог, и хотя они придерживали плащи обеими руками, ветер приподнимал полы, открывая взору ножны мечей. Порыв ветра дернул с головы более низкого мужчины капюшон. Тот подхватил его, но было уже поздно. Волосы Чарла Гедвина были прихвачены на затылке серебряной заколкой, украшенной большим красным камнем. Но лицо его все так же не ведало жалости, и смотрел он на всех вызывающе. Если это Гедвин, другой, стало быть, торвал. Ранд готов был побиться об заклад. Из тех пятерых только он был таким высоким. Дождавшись, пока парочка скроется в мастерской зарома, Ранд слезнул с перчаток несколько жирных крошек и направился по кривой улице на поиски Ланы и Найнев. Их он обнаружил неподалеку, даже не потеряв из виду мастерской сапожника. Чуть позади него находилась свечная лавка, которую он наметил для спуска с крыш, а сбоку от лавки темнел переулок. Впереди узкая улица сворачивала в другую сторону, не более чем в пятидесяти шагах находилась караульная вышка со стражником наверху, но вид на крыше дозорному перекрывало еще одно трехэтажное здание, мебельная мастерская, что стояла в переулке рядом со свечной лавкой. «С полдюжины человек узнали Торвала и Гедвина», — сказал Лан, — «но других не опознали». Он говорил, понизив голос, хотя никто из прохожих не взглянул бы на их троицу дважды. Любому хватало беглого взгляда на этих двух мужчин, чтобы, заметив у них под плащами мечи, слегка прибавить шаг. Мясник дальше по улице говорит: они покупают у него мясо, сказала найнев, но всегда только на двоих не больше. Она искоса глянула на Лана. Как будто считала, что именно ее сведения являются настоящим доказательством. Я их видел, сказал Ранд. Они уже внутри. Найнев, можешь поднять меня, Элана. Вон на ту крышу, из переулка за домом. Найнев, нахмурившись, посмотрела на дом Зарама. Ладонью потерла свой пояс. По одному смогу. — Наконец, — ответила она, — но на это уйдет больше половины запаса колодезя. Спустить вас уже не получится. Нам только наверх. Мы уйдем по крышам и слезем вниз вон там, рядом со свечной мастерской. Конечно, Найнив принялась возражать, пока они втроем шагали обратно по улице к сапожной мастерской. Она всегда встречала в штыки то, что придумала не сама. «Я что, подсажу вас на крышу и все? И буду дожидаться?» — бурчала она, сердито зыркая налево и направо, так что проходившие мимо шарахались уже и от нее, а не только от шагавших по бокам от нее мужчин с мечами. Найнив высунула руку из-под плаща, показывая браслет с бледно-красными камнями. «Вот эта штука закроет меня броней лучше, чем сталь». Я даже не почувствую ударившего меня меча. Я-то думала, что пойду внутрь вместе с вами. — И что бы там делала? — тихо спросил Ранд. — Держала бы их силы, чтобы мы их зарезали, или убила бы их сама? Насупившись, Найнеф уставилась в мостовую под ногами. Пройдя за мастерскую Зарма, Ранд приостановился перед низким зданием, и как можно осторожнее огляделся вокруг. Уличной стражи на виду не было, но, подталкивая Найнев в узкий переулок, он действовал быстро. Впрочем, тогда, преследуя Рочейда в переулках, он тоже не заметил стражников. «Ты очень молчаливо», — заметил Лан, идя вплотную следом. Найнев сделала еще три быстрых шага и только потом ответила — не останавливаясь и не оглядываясь. «Раньше я как-то не задумывалась», — негромко сказала она. «Я думала об этом как о приключении, стычке с приспешниками темного, изменниками-шаманами. Но вы будто собираетесь их казнить. Если получится, вы убьете их прежде, чем они поймут, кто вы такие, да?» Ранд бросил через плечо взгляд на Лана. Но тот лишь покачал головой, будучи в замешательстве, как и он сам. «Разумеется, если сумеют, убьют без предупреждения. Это ведь не поединок!» Найнев называла это казнью. Рант надеялся, что во многом так оно и есть. Переулок за домами оказался немногим шире того, что выходил на улицу. Каменистая почва была изрыта колеями и выбоинами от тележек с мусором, которые вывозили по утрам. Вокруг высились голые каменные стены без окон, никому не хотелось любоваться на тележке с мусором. Найниф постояла, разглядывая дом зерома с тыльной стороны, потом вздохнула. — Если сумеете, убейте их спящими, — сказала она, — очень тихо для столь жестоких слов. Что-то невидимое крепко обхватило Ранда подмышками, и вокруг груди он медленно взмыл в воздух. Он поднимался все выше, пока не оказался над краем выступавшего карниза. Невидимое упряжь исчезло, и его сапоги опустились на наклонную крышу, подошвы чуть скользнули по мокрым серым плиткам. Скорчившись, Ранд пополз вверх на четвереньках. Через несколько мгновений снизу приплыл Лан, а, оказавшись на крыше, страж тоже пригнулся и всмотрелся в переулок внизу. «Она ушла», — сказал он наконец. Повернувшись и встав лицом к Ранду, Лан указал рукой. «Нам туда». Среди плит шиферного сланца, ближе к коньку крыши, Был вмонтирован люк, обитый по краям металлом, чтобы вода не затекала внутрь. Откинув дверцу, Ран спустил ноги в пыльное пространство чердака, тускло освещенное через отверстие люка. Какое-то мгновение он висел на руках, потом разжал пальцы и пролетел несколько футов до пола. Не считая трехногого стула и сундука с откинутой крышкой, В вытянутом помещении не было ничего, как и в том сундуке. По-видимому, Зером перестал использовать чердак под кладовку, когда жена начала опускать жильцов. Двое мужчин, легко ступая, осматривали половицы, пока не нашли еще один люк побольше, заподлецов деланный в пол. Лана щупал медные петли и прошептал, что они не смазаны, но не заржавели. Рант вытащил меч и кивнул. Илан рывком распахнул люк. Рант понятия не имел, что обнаружит внизу, когда, опершись рукой о край люка, спрыгивал в проем. Он ловко приземлился на цыпочке в комнате, которая, по всей видимости, использовалась вместо чердака. Вдоль стен расставлены платяные шкафы и комоды, Деревянные сундуки громоздятся друг на друга, на столах стоят стулья. И менее всего Рант ожидал увидеть двух распростертых на полу мертвецов. Их как будто привлекли в кладовку и бросили тут. Черных распухших лиц было не узнать, но у того, что пониже в волосах, виднелась серебряная заколка с большим красным камнем. Лан, бесшумно спрыгнув с чердака, увидел трупы и приподнял бровь. И все. его вообще ничего не удивляло. «Здесь Фейн, прошептал Рант. Прозвучавшее имя словно взорвалось в его теле. В боку в тот же миг запульсировали обе раны, та, что постарея ледяным диском, вторая огненной полосой поперек него. «Это он», — прислал письмо. Лан мечом указал на люк, но Ранд покачал головой. Он хотел своими руками убить изменников, однако теперь Торвал и Гедвин мертвы, и почти наверняка Кисман тоже. То был его распухший труп, о котором упоминал кузнец в «Золотом колесе». И еще Ранд понял, что ему все равно, кто их убил, лишь бы они были мертвы. Если бы какой-то незнакомец прикончил Идашеву, это тоже не имело значения. Но Фейн... Совсем другое дело. Фейн наводнил двуречье тролоками и нанес Ранду вторую неизлечимую рану. Если Фейн где-то рядом... Ранд не должен дать ему уйти. Он жестом велел Лану действовать, как на чердаке, а сам, обеими руками сжимая меч, стал у двери. Когда Лан распахнул дверь, Ранд ворвался в просторную, освещенную лампами комнату с кроватью под балдахином у дальней стены и с маленьким камином, где потрескивал огонь. «Спасла Ранда только быстрота». Уголком глаза он уловил какое-то движение. Что-то рвануло плащ, раздувшийся у него за спиной. И юноша неловко развернулся, отражая размашистые удары кривого кинжала. Каждое движение давалось напряжением воли. Раны в боку уже не просто пульсировали болью. Боль церзала его. Плоть наперебой рвали когтями раскаленное железо и вечный лед но Ранд мог думать только о всепоглощающей боли. «Сказал же тебе, он мой!» — Вскричал костлявый человечек, отпрыгивая в сторону от меча Ранда. С искаженным от ярости лицом, с большим носом и торчащими ушами, он казался страшилищем, которыми пугают детей. Но в глазах его горела жажда убийства. Оскалив в рычании зуба, он походил на взбесившегося хорька, одолеваемого смертельной яростью. На бешеного хорька, готового наброситься даже на леопарда, а с этим кинжалом в руках он мог убить сколько угодно леопардов. «Мой!» — завопил Фейн, вновь отскакивая, когда в комнату ворвался лан. «Убей того уродливого!» Лишь когда Лан развернулся к нему спиной, Рант понял, что в комнате есть еще кто-то, кроме Фейна. Высокий, бледнолицый мужчина чуть ли не с готовностью скрестил свой клинок с мечом стража. Лицо Торома Раитино было изможденным, но в танце мечей он двигался плавно, с ловкостью мастера клинка, каковым и был. Лан встретил его атаку с равной грациозностью, мгновенно войдя в ритм танца стали и смерти. Увидев здесь, в фармэдинге, да еще в поношенной одежде, человека, который претендовал на королевский трон Кайриена, Рант поразился, но не отвел взгляда от Фейна, и меч его был направлен в сторону бывшего торговца. Приспешника темного и даже хуже, как когда-то давно его характеризовала Морейн. Слепящая боль заставляла Ранда спотыкаться, но он все равно наступал на Фейна, не обращая внимания на топот ног и звон стали у себя за спиной, точно так же не вслушиваясь в стоны Льюса Террина. Фейн скакал и метался, пытаясь подобраться ближе, чтобы пустить в ход кинжал, которым нанес когда-то Ранду неисцелимую рану. И то и дело приглушенно сыпал ругательствами, когда клинок Ранда вынуждал его отступить. Неожиданно Фейн повернулся и побежал куда-то вглубь дома. Едва Фейн выскочил из комнаты, страдания Ранда уменьшились до слабой боли. Но двинулся он следом за тщедушным человечком, тем не менее осторожно, и уже в дверях заметил, что Фейн вовсе не собирается прятаться. Он поджидал ранда, у ведущей вниз лестницы, сжимая в руке кривой кинжал. В головке рукояти кинжала, отражая свет ламп, стоявших на столах в лишенной окон комнате, мерцал крупный рубин стоило ранду ступить за порог, как огонь и лед принялись терзать его тело с новой яростью, и он почувствовал, что сердце едва не разрывается в клочья. Он мог держаться прямо только ценой огромного усилия на одной железной воле. Сделать шаг вперед казалось и вовсе невозможным, но Ранд сделал его, а потом и еще один. «Я хочу, чтобы он знал, кто его убил», — брюзгливо заскулил Фейн. Он злобно глядел на Ранда, но разговаривал, казалось, сам с собой. «Я хочу, чтобы он знал. Но если он умрет, то перестанет досаждать мне в снах, да. Тогда он перестанет в них являться». И с улыбкой Фейн поднял вторую свободную руку. По лестнице поднялись Торвал и Гедвин, неся переброшенные через руку плащи. «Я говорю, что мы и близко не подойдем к нему, пока я не буду знать, где остальные», — ворчал Гедвин. «Мхаэль убьет нас, если...» Не думая, Ранд повернул запястье в рассечении ветра, а потом сразу же провел раскрытие веера. Иллюзия вернувшихся к жизни мертвецов исчезла. И Фейн с воплем отскочил назад. По лицу его побежала кровь. Вдруг он склонил голову, как будто к чему-то прислушиваясь. И через миг, обрушив на ранда вопль бессловесной ярости и злобы, сбежал вниз по лестнице, гадая, что на него нашло, Ранд шагнул было следом, но тут Лан поймал юношу за локоть. «Овечий пастух!» На улице перед домом полным-полно стражи. На куртке Лана слева на боку темнело влажное пятно, но меч его был в ножнах, что ясно говорило о том, кто оказался более искусным в том танце. «Если уходим, самое время выбираться на крышу». «В этом городе человеку с мечом даже по переулку не пройти», — проворчал Рант, пряча оружие в ножны. Лан не засмеялся. Впрочем, он вообще смеялся редко, разве только с найнив. Внизу под лестницей поднялся шум, послышались крики. «Возможно, уличная стража схватит Фейна. Возможно, его повесят, найдя наверху трупы». «Малая кара за все его злодейства, но придется смириться». Не в первый раз Ранду приходилось поступать вопреки своим желаниям. Забравшись на чердак, Лан подпрыгнул, ухватился за край люка, подтянулся и вылез на крышу. Ранд не был уверен, что сумеет проделать то же самое. Нестерпимая боль ушла вместе с Фейном, но ощущения были такие словно его долго били по боку топорищем. Он еще собирался с силами, когда в люк заглянул Лан и протянул руку. — Может, овечи пастуха они наверх и не сразу поднимутся, но зачем нам их дожидаться? Ранту хватился за руку Лана, тот потянул его вверх, и, зацепившись за край люка, юноша выполз на крышу. Низко пригибаясь, Они добрались по мокрым плитам кровельного сланца до задней части здания. Потом начали короткий подъем к коньку крыши. Несмотря на стражников на улице, была еще надежда уйти незамеченными, особенно если удалось бы подать Найне в сигнал, чтобы она как-нибудь отвлекла возможную погоню. Ранд добрался уже до гребня крыши, Как позади раздался неприятный скрежет, сапог Лана соскользнул с шиферной плиты. Извернувшись, Рант схватил Лана за запястье, но Лан потянула его своей тяжестью вниз по скользкому серому скату. Тщетно оба старались зацепиться свободной рукой за какой-нибудь выступ, за край сланцевой плиты, за что угодно. Ни один» не проронил ни звука. Ноги Лана соскользнули с крыши, потом он съехал целиком. Рант ухватился таки за что-то пальцами, за что он не знал и знать не хотел. Его голова и одно плечо свесились с крыши, и лан, которого он держал за руку, повис на высоте десяти шагов над примыкавшим к дому переулком. «Отпусти!» — тихо произнес Лан. Он смотрел вверх на Ранда. Взгляд его был твердый, и холоден, на лице ничего не отражалось. «Отпусти!» «Когда солнце станет зеленым!» «Если удастся чуть-чуть подтянуть стража, чтобы тот сумел ухватиться за карниз...» То, за что он держался, с резким хрустом обломилось, и переулок устремился им навстречу.